Книга 12. Странник, наконец, возвратился домой, более здоровым и жизнерадостным, чем в первый раз. Хотя во всем его существе и чувствовалась нервическая взвинченность, свидетельство неполного душевного выздоровления. С самого начала я поставил свою мать перед необходимостью посредничать между мною и отцом, уваживая недоразумения, то и дело возникавшие из-за всевозможных проявлений моей эксцентричности и его неизменной любви к порядку. В Майнце мне до такой степени пришелся по душе один мальчик, игравший на арфе, что я пригласил его во Франкфурт, благо там вот-вот должна была открыться ярмарка, посулив ему приют и поддержку. В этом случае вновь сказалась слабость, столь дорого обходившейся мне на протяжении всей моей жизни. Любовь привечать и собирать вокруг себя более молодые существа, вследствие чего на меня, естественно, падало бремя забот о их дальнейшей судьбе. Одна неприятная история, следовавшая за другой, не заглушала во мне этой врожденной потребности, которая и поныне, несмотря на приобретенный опыт, иной раз завлекает меня в свои сети. Моя мать, будучи дальневиднее меня, Понимала, сколь странным покажется отцу, что ярмарочный музыкант будет ходить из нашего респектабельного дома, то постоялым дворам и харчевням, зарабатывая свой хлеб, и сумела устроить ему по соседству стол и квартиру. Я рекомендовал его своим друзьям, и ребенку, в общем-то, жилось неплохо. Когда я встретил его через несколько лет, он был уже рослым и неотесанным парнем, очень мало преуспевшим в музыке главная женщина, она осталась довольна своей первой пробой в искусстве, сглаживать и примерять, не чая, что в ближайшее время оно вновь и вновь понадобится ей. Отец, предаваясь обычным занятиям и застарелым пристрастиям, вел равномерную жизнь и чувствовал себя превосходно, как человек, осуществляющий свои планы вопреки всем препонам и задержкам. Я уже получил степень магистра. Первый шаг по некрутой лестнице бюргерского благополучия был сделан. Диссертация заслужила одобрение отца, теперь он более подробно с ней знакомился и готовил ее к печати. За время пребывания в Альзафе я написал множество небольших стихотворений, статей, путевых заметок и прочих мелочей. Отцу было интересно распределять их по рубрикам, приводить в порядок, требовать от меня завершения». К тому же он тешил себя надеждой, что мое непреодолимое отвращение к печатанию какое-либо из этих работ со временем пройдет. Сестра собрала вокруг себя кружок умных и приятных особ женского пола. Не будучи властолюбивой, она властвовала над ними, ибо была достаточно разумная, чтобы на многое смотреть сквозь пальцы, и обладала даром объединять и примирять, не говоря уж о том, что по самой ее сути ей скорее подобала роль наперстницы, чем соперницы. Из старых моих знакомцев, неизменно верным другом и по-прежнему занятным собеседником оставался Горн. Ближе сошелся я и с Ризы, не упускавшим случая испытывать и упражнять мою находчивость и постоянно со мною споря противопоставлять Догматическому энтузиазму, в который я нередко впадал, сомнения и отрицания. Ризе, 1746-1827 годы жизни, юрист, чиновник Франкфуртского совета. Гёте дружил с ним в молодые годы и поддерживал добрые отношения до его смерти. Мало-помалу в наш круг вступали и другие, о ком я еще упомяну в дальнейшем, но из всех, кто сделал мое пребывание в родном городе приятным и плодотворным, на первом месте, безусловно, стояли братья-шлоссеры. Старший Иероним, солидный юрист, наделенный изящным и находчивым умом, снискал всеобщее доверие в качестве присяжного стряпчего. Прирожденный домосед... Он больше всего любил проводить время среди своих книг и бумаг в комнатах, где царил величайший порядок. Там я заставал его в неизменно добром и благожелательном расположении духа. Впрочем, он и в большой компании был приятным и занимательным собеседником, ибо его ум, благодаря широкому кругу чтения, был пропитан красотою древнего мира. Ему нравилось иной раз забавлять общество остроумными латинскими стихотворениями. У меня и по сей день сохранилось несколько его шутливых двустишей. Они служили подписями к нарисованным мною карикатурам на некоторых франкфуртских оригиналах, пользовавшихся широкой известностью. Я частенько советовался с ним по разным житейским и деловым вопросам, касающимся моей только что начавшейся карьеры, и если бы сотни всевозможных склонностей, увлечений и страстей не сбили меня с этого пути, он стал бы надежнейшим моим руководителем. Ближе по возрасту мне был другой брат, Георг, недавно вернувшийся из Трептова, где он служил у герцога Евгения Вюртермбергского. Узнав свет и набравшись жизненного опыта, он преуспел также и в знании литератур, немецкой и иностранных. Как и прежде, он любил писать на всех языках, но меня это не трогало, так как, решив всецело посвятить себя родному языку, я изучал другие лишь за тем, чтобы быть в состоянии «путь с грехом пополам» в оригинале читать лучших авторов. Шлоссер оставался все тем же честным человеком. Я бы даже сказал, что знакомство со светом заставило его еще строже, еще с большим упорством придерживаться своих благонамеренных убеждений. Через этих своих друзей я вскоре познакомился и с Мерком, которому Гердер благосклонно рекомендовал меня в письме из Страсбурга. Мерк, 1741-1791 годы жизни. Гессенский советник, человек острого ума, поддерживал отношения с Виландом и Веймарским двором, был известным коллекционером, зоологом и палеонтологом. С 1766 года сотрудничал в немецком Меркурии Виланде и в 1772-1778 годах редактировал орган Штюмеров «Франкфуртский ученый-вестник». Гёте называл его своим Карлосом, персонажем Исклавиго, а также своим Мефистофелем. Этот своеобразный человек, имевший огромное влияние на мою жизнь, был родом из Дармштадта. Об образовании, полученном им в свое время, мне мало что известно. Закончив учение, он повез в Швейцарию одного юношу. Прожил там довольно долгое время и вернулся женатым человеком. В пору нашего знакомства он был военным казначеем в Дармштадте. Умный и талантливый от природы, Мерк приобрел обширные знания новейших литератур и хорошо ориентировался в истории всех времен и народов. Острота и меткость его суждений были поистине необычайны. Его ценили как добропорядочного, инициативного чиновника, а также как отличного математика. Он легко сходился с людьми и был приятнейшим собеседником, для тех, кого не успел отпугнуть язвительностью своих речей. Фигура у него была тощая и долговязая, острый нос резко выдавался на лице, голубые, вернее серые, непрестанно бегающие глаза сообщали его взгляду что-то тигринное. Лафатерова физиогномика сохранила для нас его профиль. МЕРК 1741-1791 ГОДЫ ЖИЗНИ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 франкфуртский ученый-вестник. Гёте называл его своим Карлосом, персонажем из Клавиго, а также своим Мефистофелем. В характере Мерке было заложено удивительное несоответствие. От природы честный, благородный и надежный человек он озлобился на весь мир и позволил настолько возобладать в себе этой эпохондрической черте, что почувствовал неодолимое влечение слыть хитрецом даже плутом. Только что спокойный и разумный, он в следующую минуту мог точно у вдруг выставить рога и выкинуть какой-нибудь фортель, больно уязвлявший другого, обидный, иной раз даже вредоносный. Но так как человек склонен заигрывать с опасностью, будучи уверен, что его она не коснется, то я любил водиться с ним и радовался его хорошим качеством, ибо какое-то непреложное чувство мне подсказывало, что никогда он ко мне не повернется дурной своей стороной. Но если дух беспокойства, потребность быть коварным и извительным портили его отношения с людьми, то собственному его душевному миру мешало беспокойство другого рода, которое он не менее старательно в себе вынашивал. Дело в том, что его снидала дилетантская страсть к писательству, и он предавался ей тем азартнее, что умел с изящной легкостью выражать свои мысли в стихах и прозе, и, следовательно, мог претендовать на какую-то роль среди лучших умов того времени. У меня еще сохранились его поэтические послания, неимоверно смелые, дерзостные, по-свифтовски, желчные, поражающие оригинальностью взглядов на людей и на вещи, но преисполненные такой жалящей силы, что я и теперь не решился бы их опубликовать. Подобные документы надо либо уничтожать, либо хранить для потомков, как характерные свидетельства, тайной распри в нашей литературе. Дух отрицания и разрушения, свойственный его перу, был обременителем для него самого, и он нередко говорил, что завидует моей невинной тяге к изображению, равно проистекающей от любования предметом и от его воспроизведения. Вообще-то, литературный дилетантизм принес бы ему скорее пользу, чем вред, не ощутил он насущной потребности попытать счастье еще в технике и в коммерции. Ни с того, ни с сего он начинал неистовствовать, кляня свою разностороннюю одаренность, не позволяющую ему подняться до подлинных высот творчества. Забрасывал сегодня поэзию, завтра пластические искусства и целиком отдавался мечтам о промышленно-коммерческих предприятиях, которые приносили бы ему доход и одновременно бы его забавляли. Кстати сказать, в дармштадтском обществе встречались весьма образованные люди. Там жительствовали министр Ланграфа, тайный советник фон Гессе, профессор Петерсен, ректор Венг и другие. К ним присоединялись многие лица из соседних городков, а также те, что бывали в Дармштате штате проездом Тайная советница фон Гессе и ее сестра, демуазель Флаксланд, отличались редкими достоинствами и недюжинными задатками. Последняя невеста Гэдера – была вдвойне интересна высокими свойствами своего характера и своей любовью к этому выдающемуся человеку. Демазель Флаксланд, 1750-1809 годы жизни. Будущая жена Гердера входила в сентиментальный кружок планграфини Генриетты Каролины Гессен-Дармштадтской, так же, как и ее сестра, жена министра андреаса Петера фон Гессе. Гёте посвятил Каролине Флаксланд стихотворение «Песнь освещения скалы». Психия Трудно передать, как живительно на меня воздействовал, как поощрял меня этот круг. Все там любили слушать, когда я читал свои законченные или только еще начатые работы. Меня ободряли, когда я откровенно и подробно рассказывал, о чем собираюсь сейчас писать, и бронили, если... Увлекшись новой темой, я бросал то, что уже было начато. Фауст к тому времени изрядно продвинулся вперед. Герц фон Берлихинген мало-помалу складывался у меня в уме, покуда я занимался изучением 15-го и 16 столетий. А Страсбургский собор оставил во мне впечатление столь глубокое, что мог служить фоном для моих тогдашних произведений. Я записал и свел воедино все свои мысли и соображения касательно этого великолепного собора. Во-первых, я настаивал, чтобы такое зодчество звалось немецким, а не готическим, и почиталось бы не за чужеземное, а за отечественное. Во-вторых, чтобы его не сравнивали с зодческим искусством греков и римлян, ибо последнее исходит из совсем иного принципа. Живя под более ясным небом, Древние положили крышу на колонны, благодаря чему сама собой возникла прерывающаяся стена. Мы же, будучи вынуждены в первую очередь защищаться от непогоды и повсюду окружать себя сплошными стенами, должны преклоняться перед гением, нашедшим способ сообщить многообразие этим массивам, причем создание видимости перерывов, тем самым даруя достойное занятие и радость нашему взору, скользящему по огромной поверхности. То же самое относится и к башням. Они не образуют, подобно куполам, замкнутое небо, но, устремившись ввысь на все стороны, возвещают о святыне, хранящейся на их каменном основании. Что касается нефа и притворов этих могучих зданий, то здесь я осмеливался лишь на поэтически благоговейное созерцание желая изложить эти свои воззрения известные ценности которых я и теперь не отрицаю просто ясно и всем понятным слогом, статья о немецком зодчестве произвела бы большое впечатление уже тогда когда она была опубликована и отечественные любители искусства обратили бы на нее внимание многим раньше но соблазненный примером гердера и гамана Я окутал простейшие мысли и наблюдения пыльным облаком высприненных слов и фраз и тем самым затемнил себе и другим свет для меня воссиявший. И все же эта статейка встретила хороший прием и была вторично напечатана в Гердеровом труде о немецком характере и искусстве. Если я отчасти по склонности, отчасти с поэтическими и прочими целями Охотно изучал немецкие древности, стараясь воссоздать в своем воображении картину прошлого, то время от времени меня все же отвлекали Библия и религиозные мотивы, ибо жизнь и деяния Лютера, так дивно озарившие 16-е столетие, поневоле снова и снова принуждали меня обращаться к священному писанию, к углубленному изучению религиозных чувств и убеждений. «Мелкому моему тщеславию льстило рассматривать Библию как произведение составное, не сразу возникшее и в разные времена подвергавшееся переработке, ибо такое представление еще не стало господствующим, и уж тем более не было принято в том кругу, в котором я жил. Что касается основного смысла, то я толковал его в согласии с лютеровым переводом, В частности, уже прибегал к дословному переводу Шмита, стараясь при этом использовать свои скудные познания в еврейском языке. Ныне никому не придет в голову отрицать, что в Библии встречаются противоречия, но в те времена еще пытались их устранить, принимая за основанные и более ясные места, и, так сказать, подтягивая к ним места туманные. Я же, напротив, чился путем исследования, Установить какое место больше соответствует сути писания. Им я руководствовался, другие же отвергал как подделку. Уже тогда у меня выработалось одно основное убеждение, хоть я и не могу сказать, было ли оно мне кем-то внушено, возникло ли оно по какому-то поводу или же явилось плодом моих собственных домыслов. Убеждение это было следующим. Во всем до нас дошедшем, тем более в письменном виде, главная основа, смысл, внутреннее содержание, общая направленность. В этом-то и состоит исконное, божественное, действенное, неприкосновенное, неистребимое. И никакое время, никакие внешние влияния или причины не могут изменить внутреннюю просущность или, по крайней мере, способна воздействовать на нее не больше чем телесная болезнь способна нанести ущерб исконным достоинством благородной души итак будем считать язык диалект своеобразие стиль и наконец письмена за тело духовного произведения тесно связанное с тем что живет внутри его оно тем не менее подвержено порче и гибели и так как ни одно предание в силу самой своей природы не доходит до нас первозданном виде, а если и доходит, с течением времени неминуемо становится малопонятным, в иных случаях из-за несостоятельности посредствующих органов, осуществляющих эту передачу, в других из-за своей обычности разных эпох и стран, но прежде всего из-за несходства человеческих способностей и человеческого мышления, то уже по этой причине толкователи никогда не могут прийти к согласному решению. Мне думается поэтому, что каждому следует на свой лад вникать во внутреннюю суть и подлинный смысл произведения, однажды его поразившего, учитывая в первую очередь, в каком соотношении суть произведения состоит с его собственной внутренней сутью, и в какой мере жизненная сила этого произведения пробуждает и оплодотворяет его жизненные силы. И напротив все внешнее, не действующее на нас или представляющееся нам сомнительным, должно представлять критики, которая, даже если ей удастся расчленить и расколоть целое, все же никогда не лишит нас существенного, ни на миг не даст нам усомниться в том, что мы однажды восприняли и усвоили. Это живительное убеждение, зиждущееся на вере и неустанном созерцании, применимое ко всем наиважнейшим обстоятельствам, легло в основу моего формирования нравственного и литературного, отчего я и стал расценивать его как некий выгодно помещенный капитал, который дает хороший прирост, несмотря на то, что жизненный раз, и толкает человека на неправильное его использование. Только такой способ восприятия Библии сделал ее для меня доступной. Мне приходилось не раз, как это принято у протестантов, пробегать ее глазами на уроках закона Божия. Да и потом я читал ее как придется, то сначала, то напротив, с конца. Суровая первобытность Ветхого Завета и трогательная наивность нового в некоторых своих частностях привлекали меня. Как нечто целое Библия передо мной, собственно, никогда не представала, но разнобой в характере ее книг уже не сбивал меня с толку. Я научился живо воспринимать смысл каждой из них по порядку, да и вообще затратил слишком много душевных сил на эту книгу, чтобы когда-нибудь без нее обходиться. Эта затрата будет служить мне и впредь защитой от всякого рода насмешек, ибо я тотчас же обнаруживал их недобросовестность. Они не только внушали мне отвращение, но вызывали у меня приступы ярости. Как сейчас помню, что я в своем ребяческо-фанатическом рвении... «Был бы готов удавить Вольтера, попадись он мне под руку, за его Саула». Гет с детства любил сказания о Сауле и Давиде и был возмущен драмой Вольтера «Саул» 1763 год, где пророк Самуил изображался как фанатический поборник корыстных интересов духовенства. «Саул как суеверный трус и развратник» а Давид, как порочный и жестокосердный человек человеконенавистник. Зато любое честное исследование страстно меня увлекало, я зачитывался различными научными трудами о восточных странах и костюмах, проливающими все больше света на те давние времена, и продолжал напрягать все силы своего ума, читая бесценные библейские предания. Я уже говорил о том, что и раньше пытался вжиться в образ первобытного мира, воссозданный в первой книге Моисея. Полагая, что мне следует продвигаться методически шаг за шагом, я после долгого перерыва взялся за вторую книгу. Но, Бог мой, какая разница? Подобно тому, как ушла из моей жизни детская полнота восприятия, Эта вторая книга показалась мне отделенной от первой головокружительной пропастью. Полнейшее забвение прошлого сказывается уже в немногих, но многозначительных словах. Явился новый царь в Египте, ничего не ведавший об Иосифе. Но ведь и народ, неисчислимый, как звезды небесные, уже успел позабыть про отца, которому и Егова. Под звездным небом дал это ныне сбывшееся обещание. С несказанными усилиями, с помощью неудовлетворительных пособий, я прорвался через все пять книг бытия, и при этом меня озаряли удивительнейшие мысли. Мне, как я полагал, открылось, что на скрижалях стояли другие, не наши, десять заповедей, что израильтяне блуждали в пустыне не сорок лет, а значительно меньше». И еще я вообразил, что докопался до совсем новых черт в характере Моисея. Я и Новый Завет не пощадил своими изысканиями, своим пристрастием к аналитическому разбору, но из любви к нему вторил целительному изречению. «Пусть спорят евангелисты, лишь бы Евангелие оставалось бесспорным». Я считал, что и в этой области сделаны мало открытий. Надо сказать, что одарение языками, во всем блеске и ясности, свершившееся в Троицын день, я толковал несколько темное и вряд ли мог завербовать себе много сторонников. С одним из основных учений лютеранства, которое братская община заметно усугубляла, с учением о преобладании в человеке греховного начала, я попытался было примириться но без особого успеха. Тем не менее, я до известной степени усвоил терминологию всего учения и воспользовался ею в письме, которое мне вздумалось опубликовать под видом письма некоего сельского священника к своему новому собрату. Главной темой этого послания послужил, однако, тогдашний лозунг, он назывался «Терпимостью» и был в ходу среди лучших людей того времени».